Часть третья. Несвятые останки. Глава первая. Нетленные поневоле. Разглядеть на тропинке следы не было никакой возможности. Их сразу же затягивало тиной. Мы решили, что они обнаружатся на более сухом месте, однако все поиски были тщетны. Если земля говорила правду, то Степлтону так и не удалось добраться до своего убежища на островке, к которому он стремился в ту памятную нам туманную ночь. Этот холодный, жестокий человек был навеки погребен в самом сердце зловонной гримпенской трясины, засосавший его в свою бездонную глубину. Артур Конан Дойл. Собака Баскервилей. Мощи — религиозные артефакты, почитаемые как в католической, так и в православной церкви. Для миллионов людей останки умерших праведников служат материальным подтверждением их веры. И хотя мы давно уже знаем о естественных процессах, которые ответственны за создание мумифицированных тел, выдаваемых служителями культа за доказательство чудес и святости, популярность мощей среди верующих не угасает. В 2017 году всего лишь за месяц пребывания в Храме Христа Спасителя останков Николая Чудотворца, привезенных в Россию из Италии, мощам святого поклонились около миллиона человек. Еще на заре становления христианства служители культа прекрасно понимали, что одной лишь призрачной надежды на скорое наступление Царства Божьего на земле недостаточно. Возможно, именно это и послужило толчком к появлению нового учения – почитания мощей святых, официально установленного в 787 году. Церковь учит, что кости Божьих угодников несут благодать, которой Всевышний щедро одаривает своих адептов. Как спасительные источники Господь Христос даровал нам останки святых, источающие немощным многообразные благодеяния изливающие благовонное миро и прогоняющие демонов. Будем же ныне все делать со страхом Божьим, прося ходатайство непорочной владычицы нашей, воистину Богородицы и Преснодевы Марии, святых ангелов и всех святых. Будем лобызать честные останки их для того, чтобы получить от них освящение», провозгласили на Втором Никейском соборе. Тела, не подверженные процессу разложения, считаются уникальным церковным чудом. Однако на сегодняшний день зафиксировано немало случаев обнаружения нетленных останков людей при жизни никоим образом не связанных ни с церковью, ни с религией вообще, и, кстати говоря, не только людей. Биолог Ричард Докинс в книге «Рассказ предка» пишет «Трупы или кости вполне могут уцелеть до наших дней, вопреки гиенам, жукам-могильщикам и бактериям. Так Эцци, ледяной человек из Тирольских Альп, пролежал во льду пять тысяч лет, а в янтаре находит забальзамированных насекомых возрастом сто миллионов лет. Эцци, о котором упомянул Докинс, пожалуй, самый известный человек эпохи Медного века, четвертое-третье тысячелетия до нашей эры. Он скончался в 3300 году до нашей эры, в весьма преклонном для того времени возрасте, 45-46 лет. Эдце был найден в 1991 году двумя немецкими туристами на горном склоне на границе Италии и Австрии. Сразу же после смерти он был в буквальном смысле вморожен в лед, благодаря чему его тело сохранялось в течение более пяти тысячелетий. Тирольский ледяной человек оказался намного старше египетских пирамид и Стоунхенджа. В 2011 году в Западной Канаде было обнаружено хорошо сохранившееся мумифицированное тело панцирного динозавра из семейства надозавридов, жившего примерно 110-112 миллионов лет назад. Ученые считают, что животное утонуло в реке, разлившейся после сильных дождей, после чего туша весом более тонны долго плыла по течению, пока не оказалась в море, где в конце концов погрузилась на илистое дно. Труп динозавра пропитался минеральными растворами, что дало ученым уникальный материал для изучения. А в 2015 году в Якутии палеонтологи обнаружили мумии двух детенышей пещерного льва плейстоценового периода. Останки древних животных всё это время находились в осыпавшейся норе, что способствовало практически идеальной сохранности волосяного покрова, ушей, когтей и даже вибрисов. И это отнюдь не единичная находка. В вечной мерзлоте учёным нередко попадаются хорошо сохранившиеся останки шерстистых носорогов, бизонов и мамонтов. В научном мире широко известен феномен так называемых «болотных людей», мумифицированных останков которые до сих пор время от времени находят в торфяных болотах европы благодаря особым условиям сохранности тел в торфяниках ученые с высокой точностью определяют не только возраст таких находок но и мельчайшие детали быта древних европейцев кто все эти люди и как они оказались в болоте вопрос отдельный некоторые скорее всего стали жертвами убийства возможно даже ритуального другие же утонули по неосторожности Во времена нацистской Германии главенствовала теория, согласно которой болотные люди поплатились жизнью за свои гомосексуальные наклонности. В частности, рейхсминистр внутренних дел Германии Генрих Гиммлер в 1937 году заявлял, «Нам сложнее, чем нашим предкам. Тогда встречались единичные случаи позорного влечения, и презренных урнингов топили в болоте. Уважаемая профессура, сталкиваясь с тем, что от них осталось, даже не подозревает, что в 90 из 100 случаев имеет дело с гомосексуалистами, утопленными в болоте вместе с личным имуществом, дабы избавиться от скверны. И это не наказание, а логичное завершение их извращенной жизни. Такого же мнения придерживался и немецкий историк и археолог Герберт Янку. Ссылаясь на римского историка Тацита, он добавлял к грехам болотных людей, помимо гомосексуализма, еще и предательство и вероотступничество. Тем не менее, никаких подтверждений у этой теории у ученых нет. Некоторые христианские священники также негативно относились к находкам болотных мумий не только в XIX-XX веках, но и намного ранее. Так, в 1450 году некий служитель культа из Нижней Саксонии не позволил извлечь из торфяного болота останки человека и перезахоронить их на кладбище, объяснив это тем, что тот, кого забрало болото, является приспешником дьявола. Анализ каждой болотной находки – почти всегда детективная загадка, привлекающая не только археологов, антропологов и судмедэкспертов, но и представителей правоохранительных органов. Ведь зачастую хорошая сохранность останков вводит в заблуждение даже специалистов, делающих ошибочный вывод о том, что найденное тело пролежало в земле не слишком долго, а значит, речь идет о недавнем преступлении. Так произошло с человеком из Толунда, найденным в мае 1950 года в одноименной датской деревне. Братья Виго и Эмиль Хойгарды, добывая на своем участке торф, неожиданно наткнулись на человеческие останки, датированные IV веком до нашей эры. К расследованию подключилась полиция. Проведенная экспертиза установила, что на момент смерти мужчине было около сорока лет. Затянутая на шее трупа кожаная петля, сломанные шейные позвонки и распухший язык свидетельствовали о том, что мужчина умер от удушения. Благодаря тому, что останки все это время пролежали в торфе, практически идеально сохранились черты лица, вплоть до морщин и щетины. После извлечения из болота труп стал быстро разлагаться. В настоящее время в музее датского города Силькеборг выставлена лишь голова, приделанная к макету тела. Соседку человека из Толунда, женщину из Эллинга, обнаружили в 1938 году. Тело 25-летней женщины, задушенной около 280 года до нашей эры, сохранилось частично. Зато почти в идеальном состоянии оказались ее волосы длиной 90 сантиметров, уложенные в сложную прическу, а также сшитая из овчины добротная накидка. Человек из Гроббола, еще одна жертва насильственной смерти, был найден в Дании в 1952 году. Останки 30-летнего мужчины, убитого около 290 года до нашей эры, ему перерезали горло от уха до уха, считаются одной из самых хорошо сохранившихся находок европейских торфяных болот. Уцелели не только волосы, но даже ногти покойного. Самая древняя болотная мумия – мужчина из Кёльберга, живший почти 10 тысяч лет назад. Его тело обнаружили в 1941 году на датском острове Фюн. Мужчина возрастом 20-25 лет, судя по всему, был не очень осторожен на болоте и утонул. Интересно, что долгое время ученые считали мужчину из Кёльберга женщиной. В 2016 году ДНК-анализ материала тканей зуба наконец-то позволил точно определить его пол. Люди из Линду — знаменитая археологическая пара, мужчина и женщина, которые на самом деле парой не были. Первая находка в болоте Линду в Великобритании, останки женщины, жившей в первом-втором веках до нашей эры, была сделана в 1983 году рабочими, добывавшими торф. Хорошо сохранилась лишь голова мумии. По горячим следам полиция даже арестовала местного жителя, подозревавшегося в убийстве жены. Мужчина довольно быстро сознался в преступлении, совершенном более 20 лет назад, Но, как впоследствии выяснилось, найденное тело принадлежало вовсе не пропавшей супруге убийцы. Летом 1984 года, примерно на том же самом месте, на глубине двух с половиной метров, было найдено расчлененное тело 25-летнего мужчины, умершего в 20-90-х годах первого века нашей эры. Английские журналисты нарекли его питом маршем. Череп человека из Линдоу был проломлен, а шея стянута кожаной удавкой. На теле мумии археологи обнаружили и другие повреждения, что дало основание полагать, мужчина погиб в ходе религиозного ритуала, после чего тело было захоронено в болоте. Клоникованского человека из Ирландских болот, жившего примерно 2300 лет назад, поначалу приняли за жертву преступления XX века. Больше всего у мумии пострадал череп, но в целом тело сохранилось хорошо. Ученые считают, что клонникованский человек также стал жертвой религиозного ритуала. В 2000 году в Нижней Саксонии, Германия, в торфяном болоте Ухтер было обнаружено тело женщины возрастом 2650 лет. Несмотря на то, что ковш экскаватора раздробил череп, болотная мумия дошла до нас в хорошем состоянии. Как и в случае с людьми из Линдоу, было поднято уголовное дело 1969 года о пропаже в этой местности молодой девушки, но позже полиция установила, что имеет дело с жительницей эпохи Железного века. Пять лет спустя в том же самом болоте была обнаружена мумифицированная кисть женщины, прозванной учеными Моорой, от немецкого Мор болото Хорошая сохранность конечностей позволила составить подробнейшую медицинскую карту девушки, которой на момент смерти было не более 19 лет. Известны и другие находки торфяных болот Европы, например, мумия человека из Остербе, найденная в 1897 году в Нидерландах. Так называемая девочка из Иде, убитая между 54 годом до нашей эры и 128 годом нашей эры. Останки юноши из немецкого болота в Виндеби. До недавнего времени ученые были уверены, что это девушка. Люди из Вирдинга, еще одна археологическая пара, на этот раз из Нидерландов и другие. Торф, в котором веками и даже тысячелетиями лежали останки погибших жителей Европы, способствует сохранности органики из-за низкой теплопроводности. Погребенные в торфе тела хранятся при температуре от 2 до 8 градусов по Цельсию отсутствие кислорода и наличие сильных антисептиков и гуминовых кислот. Последние окрашивают кожу болотных мумий в коричневый или даже черный оттенок. Тела, как правило, сплющиваются, поскольку кости, постепенно растворяясь в торфе, превращаются в мягкие хрящи. Как выяснили в 2015 году археологи, британцы бронзового века старались мумифицировать тела усопших родственников. Возможно, что таким останкам поклонялись точно так же, как это делают сегодня представители мировых религий. Исследование останков жителей Британских островов показало, что почти половина скелетов, относящихся к эпохе Бронзового века, подвергалась посмертным процедурам. Некоторые тела коптились над кострами, из иных удалялись внутренние органы. А в особых случаях британцы пользовались уникальными свойствами торфяных болот для создания собственных священных реликвий. Сухой или холодный воздух, действуя на труп, запускает процесс естественной мумификации, замедляя, а то и вовсе прекращая разложение. Сохранности способствует и песчаная, крупнозернистая почва, впитывающая влагу и иссушающие останки. За примерами далеко ходить не нужно. В марте 2016 года на чердаке пятиэтажного дома в Тольятти местные жители обнаружили мумифицированный труп мужчины без определенного места жительства, пролежавший там не один год. Аналогичную находку правоохранительные органы обнаружили в Волгодонске, в помещении бывшего морга. Мумия мужчины пролежала в комнате для хозяйственных нужд как минимум три года. Тогда же, весной 2016 года, весь мир взбудоражила история немецкого путешественника Манфреда Фрица Баюрата, скончавшегося от сердечного приступа на борту собственной яхты. Тело капитана полностью мумифицировалось, предполагалось, что мертвый путешественник дрейфовал в океане не менее семи лет. Проведенное филиппинской полицией вскрытие тела выявило, что 59-летний Баюрат скончался всего лишь за неделю до обнаружения судна. Столь быстрая мумификация тела произошла, скорее всего, из-за высокой температуры и повышенного содержания соли в воздухе. Местные пастухи на Алтае наткнулись на древнее захоронение умершей в VI в веке женщины, располагавшейся на высоте 2800 метров над уровнем моря. Прибывшие на место археологи вскрыли могилу и обнаружили массу артефактов, относящихся к древней тюркской эпохе. Рядом с завернутыми в войлок мумифицированными останками ученые нашли вещи, которые, как считалось, должны были пригодиться усопшей после смерти глиняную вазу, одежду из хлопка, седло, корыто, деревянную чашу, железный котел, узду, подушки, баранью голову, дорожную сумку и обувь. Именно последняя и вызвала пристальный интерес СМИ. Журналисты тут же окрестили монгольскую мумию модной, поскольку обувь, которую носила скончавшаяся полторы тысячи лет назад женщина, отличается не только яркими цветами, но и необычным кроем. Некоторые интернет-пользователи обратили внимание, что обувь мумии очень напоминает современные кроссовки Adidas и предположили, что их обладательница могла быть путешественницей во времени. Ученые поспешили заявить, что хорошей сохранности мумии и других артефактов способствовал холодный горный климат, не позволивший органике даже за столь долгий срок разложиться. А модные кроссовки, к сожалению, это всего лишь национальная тюркская обувь, соответствующая эпохе, в которой жила женщина. Чтобы замедлить или даже остановить процесс разложения, божественное вмешательство вовсе не обязательно. Например, в Киево-Печерской лавре сохранность трупов обусловлена постоянной циркуляцией воздуха в подземелье, сухим грунтом и отсутствием солнечного света. Тела способны сохраняться и при низких температурах. Достаточно вспомнить сибирские находки вмерзших в лёд мамонтов. Некоторые из них вполне могли бы попасть в категорию нетленных останков. Найденная в 2013 году туша мамонта, жившего 43 тысячи лет назад, сохранилась настолько хорошо, что исследователям удалось выделить фрагменты ДНК и извлечь жидкую кровь. А на Эвересте и по сей день можно наткнуться на замерзшие останки альпинистов, скончавшихся при восхождении много лет назад. Все это в определенной степени уравнивает шансы и святых, и грешников оказаться после смерти нетленными, и объясняется это вовсе не их праведной или, напротив, распутной жизнью, и уж тем более не Божьей волей, а лишь особыми условиями, в которых оказались останки. Советские зрители прекрасно помнят заслуженную артистку РСФСР Екатерину Савинову. Правда, многие называли ее просто фросей Бурлаковой по имени героини фильма «Приходите завтра», где она сыграла главную роль. В начале 60-х Савинова, приступив к съемкам в фильме, стала жаловаться на ухудшившееся самочувствие, слабость и повышенную температуру. Режиссер картины «Муж Екатерины Евгений Ташков» решил отложить съемки и настоял на проведении полного медицинского обследования. Анализы показали, что актриса заразилась бруцеллезом, опасной инфекцией, передающейся от животных человеку, когда 10 лет назад на съемках фильма «Сельский врач» в Крыму выпила парного молока. Запущенная форма заболевания ударила по нервной системе и дала осложнение на головной мозг, вызвав сходное шизофрении состояние. Как вспоминал Евгений Ташков, Савинова стала слышать голоса и разговаривала сама с собой. Актриса была вынуждена ежегодно по несколько месяцев проводить в больнице. «Постепенно. Периоды обострения становились все длиннее, а периоды просветления все короче», — рассказывал режиссер. «Потом уже я узнал, что шизофрения бывает острой и вяло текущей. Первая лечится, а вторая, которая как раз была у Кати, нет». Прекрасно понимая, что неизлечимая болезнь поставила крест не только на ее карьере, но и фактически на жизни, Екатерина Савинова покончила с собой. 25 апреля 1970 года, в возрасте 43 лет, она бросилась под поезд на вокзале Новосибирска. Спустя 36 лет после смерти Савиновой, в 2006 году ее муж и сын Андрей решили перезахоронить останки актрисы, перенеся их в другую часть Новосибирского кладбища. Евгений Ташков захотел провести обряд отпевания, разрешение на который, вопреки запрету на отпевание самоубийц, дала местная православная епархия. Когда могила была разрыта и вскрыт гроб, очевидцы эксгумации увидели, что тело Савиновой за все эти годы нисколько не изменилось. Знаменитая Фрося Бурлакова оказалась нетленной. Настоятель собора Александра Невского, протеерей Анатолий Новопашин, собственными глазами видевший останки актрисы, рассказывал, что сохранилось не только тело, но и гроб, в котором оно находилось более 30 лет. По словам священника, накрытое церковным покрывалом тело было таким, будто его опустили в могилу только вчера, а на лбу лежал погребальный венчик. Но как бы там ни было, и вопреки всем разговорам о чуде, в хорошей сохранности останков Екатерины Савиновой нет ничего сверхъестественного. Первое, о чем следует помнить, — обстоятельства смерти актрисы. Прыгнув под железнодорожный состав, она получила несовместимые с жизнью травмы, тело было полностью обескровлено. Отсутствие крови сделало невозможным процесс гниения, а плоть высохла, поскольку тело находилось в холодной и сухой могиле на глубине более двух метров. Второй не менее важный момент. Савинова до последнего дня принимала антибиотики, что тоже способствовало сохранению останков. Оба эти фактора повлияли на то, что тело советской актрисы не разложилось. Глава вторая. Парижские катакомбы. Далеко не все знают, что под Парижем простирается целая сеть гигантских рукотворных катакомб, история которых начинается еще в эпоху Римской империи. Жизнь кипит не только на улицах французской столицы, но и под ними, правда, тесно соприкасается со смертью. Сотни километров запутанных тоннелей, забитых миллионами человеческих костей, лежащих там уже более двух веков. В первом веке из открытых карьеров в окрестностях поселения Лютетция, на левом берегу Сены, римляне наладили добычу известняка. В двенадцатом веке, в связи с расширением Парижа и необходимостью строительства военных укреплений, домов, церквей и дорог, ресурсов понадобилось больше. Рабочие перешли к интенсивным подземным выработкам. К XVI веку большая часть известняка была поднята на поверхность. В 1774 году произошел крупный обвал. Поскольку к тому моменту карьеры оказались в черте города, пострадали жилые районы, а многие дома в буквальном смысле ушли под землю вместе с жильцами. Спустя три года по приказу короля Людовика XVI была создана генеральная инспекция каменоломен, которой поручили надзор за состоянием катакомб. Многочисленные подземные ходы и галереи укреплялись опорами из камня и известняка. На специальных табличках инспекторы отмечали точную дату сооружения дополнительной поддерживающей конструкции. Одновременно с этим у властей Парижа появилась и другая, не менее серьезная проблема – огромное количество городских кладбищ. Когда кладбища переполнялись, готовили земли для новых захоронений. Останки из старых могил выкапывали и складировали в отдельном помещении. Иногда из костей сооружали целые художественные композиции, которые украшали часовни. Яркий тому пример – костница в чешском городе Кутна-Гора. Интерьер готического костёла полностью выполнен из человеческих останков. Из костей создан даже фамильный герб семьи Шварценбергов, члены которой когда-то выкупили церковную землю. К концу 18 века Париж представлял собой практически гигантское кладбище, где останки миллионов горожан были погребены в несколько ярусов. Постоянным спутником парижан стала ужасная антисанитария, а среди погребенных в братских могилах были десятки тысяч жертв черной смерти XV века. Несмотря на это, католические иерархи выступали против закрытия городских кладбищ и их переноса за стены Парижа. Религиозные традиции и выгодный похоронный бизнес, сконцентрированный в руках церкви, превзошли здравый смысл. Погосты стали источником отвратительного зловония и инфекций, в особенности кладбища невинных, хоронить на котором начали еще в IX веке. К XVII веку невыносимый смрад распространялся далеко за пределы гигантского кладбища, даже в сильные морозы. Перенесемся ненадолго в 1771 год в Москву, охваченную эпидемией чумы, пришедшей прямиком с фронтов русско-турецкой войны. Горожане, надеясь на исцеление, массово стекались к варварской башне, где над входом в православную часовню висела считавшаяся чудотворной икона боголюбской богоматери. Священники призывали паству участвовать в крестных ходах, полагая, что это позволит людям избавиться от моровой язвы. Именно так на Руси называли чуму. Участие людей в массовых религиозных шествиях и прикладывание к иконе лишь способствовало росту эпидемии. Ежедневно умирали до тысячи человек. Чума выкашивала целые кварталы и районы, московские улицы были буквально завалены трупами. Поняв, что вера лишь усугубляет ситуацию, 15 сентября 1771 года священники во главе с архиепископом Амвросием закрыли доступ к реликвии, вернув икону в монастырь и запечатали короб, где хранились пожертвования, собранные во время массового паломничества. Разъярённая толпа православных, лишённых надежды на чудо, разгромила монастырь и расправилась с архиепископом Амвросием. А после участники бунта принялись уничтожать карантинные заставы и имения знати. В конце концов, московский чумной бунт был жестоко подавлен. Троих крестьян и одного купца, причастных к убийству, архиепископа повесили, остальных зачинщиков отправили на каторгу. В итоге 17 ноября 1771 года правительствующим сенатом был издан указ, запрещающий проводить захоронения при городских церквях и постановивший создавать новые кладбища за пределами городской черты. И это при том, что еще в 1723 году Петр I запретил хоронить покойников в Москве и других городах, исключение делалось лишь для знатных персон. Вернемся во Францию, где первые попытки выдворить кладбище из населенных пунктов предпринимались уже в середине XVIII века. В 1763 году Парижский парламент запретил устраивать захоронения в городской черте, но существовавшее к тому моменту положение дел сохранялось вплоть до 1780 когда обрушилась массивная трехметровая стена, внутри которой хранились кости погребенных людей в результате чего подвалы близлежащих домов оказались завалены человеческими останками, которые копились в братских могилах на протяжении без малого восьми веков. После этого наконец-то вступил в силу запрет хоронить на городской территории, и десятки парижских кладбищ были закрыты. В течение нескольких лет на кладбище невинных вскрывали захоронение, а извлеченные из могил кости отправляли на дезинфекцию. Поскольку после обработки останки нужно было куда-то девать, было решено заполнить ими пустующее пространство заброшенных известняковых каменоломен. Вначале кости и черепа просто сваливали в кучи, а уже в XIX веке их начали аккуратно складывать штабелями вдоль стен. Парижские катакомбы XIX века запечатлел известный французский фотограф Надар, он же Гаспар Феликс Турнашон. Вид разбросанных останков навевал на него мысли о хрупкости и мимолетности человеческой жизни. «Этот череп, на который наступила твоя нога, «Безымянные останки, забытые, потерянные и брошенные, могли принадлежать твоему деду, который любил и был любимым», — писал фотограф. Надар делал снимки с выдержкой 18 минут, что исключало возможность фотографирования людей, занятых подземными работами. В качестве моделей он использовал манекенов, которые тащили деревянные тележки, доверху наполненные человеческими останками. В годы Второй мировой войны в катакомбах под Парижем располагалось бомбоубежище и штабы французского сопротивления и немецкого командования. После войны тоннели облюбовали любители острых ощущений. Тогда же вокруг катакомб возникла целая культура. Сегодня так называемые «катофилы» не просто бесцельно блуждают по подземельям французской столицы, а и ночи напролет составляют подробные карты витиеватых ходов и изучают все, что связано с историей бывших каменоломен. В 1955 году доступ в катакомбы был закрыт, но даже приличные штрафы не останавливают любителей побродить по подземным лабиринтам и прикоснуться к многовековой истории Парижа. Катафилы с легкостью проникают в катакомбы через канализационные люки и заброшенные подвалы. Создается впечатление, что все дороги неизменно ведут в подземный мир, расположенный намного глубже метрополитена и построенный в 1970-х годах линии пригородного экспресса. Из безымянных останков более 6 миллионов человек, выкопанных на парижских кладбищах в XVIII-XIX веках, был создан уникальный ассуарий, посмотреть на который ежедневно приходит огромное количество туристов. Официальный вход в катакомбы находится на площади Денфер-Роширо. Желающие посмотреть на горы костей иногда часами простаивают в очереди, а спустившись вниз по узкой винтовой лестнице на глубину около 30 метров, попадают в небольшое помещение, над аркой которого красуется предостерегающая надпись «Остановись, здесь находится царство смерти». На стенах с каменной кладкой висят фонари и огнетушители. С грудами костей неизменно соседствуют христианские кресты и таблички с отмеченными названиями кладбищ, откуда были перенесены останки, а также назидательные надписи, напоминающие живым о неизбежности смерти. Доступные туристам катакомбы — это путь под землей в полтора километра без каких-либо ответвлений. Там невозможно потеряться, и все сделано для того, чтобы люди чувствовали себя максимально комфортно, если это вообще возможно в окружении миллионов костей. С одной из многочисленных куч человеческих останков можно взять череп и повертеть его в руках. Кому он мог принадлежать? Возможно, неизвестному парижскому бедняку или даже жителю эпохи династии Мировингов V-VIII века а, быть может, и самому Людовику XVI, закончившему жизнь на гильотине в 1793 году и похороненному на кладбище Мадлен. Когда кладбище было закрыто, останки погребенных людей были перенесены в другое место, а чуть позже в парижские катакомбы. Считается, что в этих тоннелях покоятся останки писателей Шарля Перро и Франсуара Бле, ученых Блеза Паскаля и Антуана Лавуазье, революционеров Д'Антона, Робеспьера, Марата королевского архитектора Шарля Гийома. Глава третья. Капуцинские катакомбы. Капуцинские катакомбы в итальянском городе Палермо хранилище сотен трупов, подвергшихся естественной мумификации. Зачастую в странах Средиземноморья, где тело умершего принято было выставлять на всеобщее обозрение с открытым лицом, считали нужным сохранять и показывать трупы, достигшие состояния мумий. В нашем распоряжении есть рассказы различных авторов о посещении ими крипт или погребальных галерей, где можно было видеть в XVII-XVIII веках мумифицированные тела мужчин и женщин. Особой популярностью пользовалась техника сохранения трупов, практиковавшаяся отцами-кардельерами. Они сначала хранили покойников в земле, обладавшей свойством быстро пожирать плоть, Затем останки выставляли на вольный воздух, чаще всего на колокольне, дабы они хорошо просохли, утратили неприятный запах и могли дальше веками сохраняться в виде мумий. После этого их сносили в места с хорошей вентиляцией, где располагали в самых разных позах, стоя или лёжа, с соответствующими надписями на стенах. Эта экспозиция костей и мумий с самого начала рассматривалась как поучительное зрелище, привлекая множество посетителей. Из книги Филиппа Арьеса «Человек перед лицом смерти». История мумификации в катакомбах под монастырём Капуцинов началась в конце XVI века, когда здесь было обнаружено нетленное тело монаха Сильвестру из Губио. После того, как останки послушника были извлечены из могилы, выяснилось, что они не подверглись разложению. Труп выставили на всеобщее обозрение, посчитав вероятно, что его сохранность Объяснялось особой святостью земли, на которой стоит Капуцинская обитель. Через некоторое время и местные жители, естественно, после щедрых пожертвований монастырю, стали хоронить своих усопших родственников в крипте под монастырским храмом, где все тела превращались в высохшие мумии, а близкие могли в любой момент навестить предков. Вскоре в склепе скопилось несколько сотен трупов. Часть покойников по их прижизненным просьбам была выставлена в погребальных одеждах. Некоторые же, разумеется, за дополнительную плату, завещали периодически менять облачение. Во время эпидемии тела погружали в раствор мышьяка или извести, но самым распространенным методом сохранения трупов в катакомбах было обезвоживание тел с последующим их помещением в специальные ячейки в проходах. Довершал процесс внутренний подвальный климат. Таким способом останки высушивались около восьми месяцев, обмывались в уксусе, и после всех процедур выставлялись в гробах или нишах. В капуцинских подвалах хранятся и тела детей. Среди них особо выделяется Розалия Ломбарда, один из последних трупов, выставленных в катакомбах. Розалия умерла в 1920 году и впоследствии была прозвана «Спящей красавицей». Она действительно выглядит как живая, а её тело, покоящееся в стеклянном гробу, расположенном на мраморном пьедестале в самом центре часовни святой Розалии, кажется, до сих пор остаётся нетленным. Родители двухлетней девочки, скончавшейся от воспаления лёгких, не пожелали предавать её тело земле и обратились к известному в те годы сицилийскому химику и специалисту по бальзамированию Альфредо Селофии. Доктор разработал собственный рецепт бальзамирующей жидкости, благодаря которой тело девочки сохранялось почти в первозданном виде вплоть до середины 2000-х годов когда кожа ребёнка всё же начала утрачивать естественный цвет. Вначале доктор Салафия удалила с тела всю кровь, заменив её раствором, состоящим из спирта, формалина, глицерина, салициловой кислоты и солей цинка. Состав жидкости, естественно, был не случайен. Формалин, широко использующийся при бальзамировании, свёртывает белки и останавливает процесс разложения. Спирт обеспечивает быстрое высыхание останков, за защиту от полного обезвоживания которых отвечает глицерин. Салициловая кислота действует как антисептик, а цинк обеспечивает твёрдость тела. Благодаря тому, что останки розалии были забальзамированы, тело девочки источает необычный запах — смесь ароматов полевых цветов, преимущественно лаванды. Само состояние останков розалии ломбарда — породила массу мистических историй, которые нередко рассказывают сами смотрители катакомб. Особо впечатлительные утверждают, что время от времени Розалия открывает глаза. Несмотря на мифы, вполне очевидно, что девочка не может подавать признаков жизни, хотя бы потому, что сразу же после смерти её тело было забальзамировано. В одной из церквей Палермо, Италия, покоится тело Розалии Ломбардо, маленькой девочки, умершей 73 года назад. Сообщение о странных событиях в этой церкви будоражит общественность вот уже около 30 лет. Уборщики отказались работать в Покойницкой после того, как глаза Розалии однажды на мгновение открылись. Местные жители настаивают на том, что видели неоднократно, как веки девочки дрожали, а многие слышали, как девочка вздыхала. Из книги Сергея Рязанцева «Тонатология». Некоторые трупы, хранящиеся в капуцинских катакомбах, очень старые. Они давно утратили последние остатки плоти и превратились в скелеты, но обязательно облачены в одежде соответственной эпохи, в которой жили. К примеру, труп полковника Энеа Ди Джулиана до сих пор одет в французскую униформу XIX века. При движении по узким коридорам в окружении десятков тел создается впечатление, что покойники, смотрящие пустыми глазницами, неотрывно следят за любопытными посетителями, попавшими в этот храм смерти. Одни мумии будто улыбаются, другие застыли в безмолвном крике, третьи обреченные безразлично опустили головы. Туристов потому и пускают в катакомбы с неохотой из-за странных ощущений, испытываемых при проходе вдоль увешанных трупами стен. Главный пропуск в подземелье капуцинов — крепкие нервы. Для удобства ориентирования зала катакомб разбиты на секции. Мужчины, женщины, священники, монахи, дети и так далее. В Капуцинских подвалах можно даже отыскать останки единственного похороненного здесь американца, вице-консула США Джованни Патернити умершего в 1911 году. Так называемая секция профессионалов включает тела ученых, докторов, адвокатов, живописцев, чиновников и солдат французской и итальянской армии. Среди знаменитостей скульпторы Филиппо Пеннино и Лоренцо Морабитти, хирург Сальватор Манцела, а также, если верить легендам, художник Диего Веласкес. Мы проходим через бедную часовню и медленно спускаемся по широкой каменной лестнице. И я вижу вдруг перед собой огромную галерею, широкую и высокую, стены которой уставлены множеством скелетов, одетых самым причудливым и нелепым образом. Одни висят в воздухе бок о бок, другие уложены на пяти каменных полках, идущих от пола до потолка. Ряд мертвецов стоит на земле сплошным строем. Головы их страшны, рты словно вот-вот заговорят. Некоторые из этих голов покрыты отвратительной растительностью, которая еще более уродуют челюсти и черепа. На иных сохранились все волосы, на других — клокусов, на третьих — часть бороды. Говорят, что время от времени на землю скатывается та или другая голова. Это мыши перегрызают связки шейных позвонков. Тысячи мышей живут в этой кладовой человеческого мяса. Из книги путевых очерков гидема Мапассана «Бродячая жизнь». Значительная часть экспонатов катакомб — трупы монахов, похороненных в одеждах, которые они носили при жизни. Первый монах, а по совместительству еще и самый старый труп, брат Сильвестро, скончавшийся в 1599 году. А последним монахом, попавшим в длинные коридоры катакомб, оказался брат Рикардо Палермо, умерший в 1871 Почва, на которой построен монастырь Капуцинов, обладает особенным свойством настолько ускорять процесс разложения мертвецов, что через год на костях остается только немного прилипшей к ним высохшей черной кожи, порою с волосами на подбородке и щеках. Гробы ставят в небольшие боковые склепы, где в каждом помещается от восьми до десяти покойников. По прошествии года гроб вскрывают и вынимают мумию, ужасную, бородатую, сведенную судорогой мумию, которая словно воет, словно корчится в ужасных муках. Затем скелет подвешивают в одной из главных галерей, где семейство умершего время от времени навещает его. Люди, желавшие, чтобы их законсервировали таким способом, высказывали перед смертью свою волю, и за известную плату, ежегодно вносимую родственниками, они навеки останутся выставленными в ряд под этими мрачными сводами наподобие предметов, хранимых в музеях. Если родные перестают платить, покойника хоронят обычным способом», — писал Мопассан. В 1837 году в катакомбах запретили хранить умерших в открытых гробах. А в 1881 монастырское подземелье было официально закрыто, что, впрочем, нисколько не мешало складировать здесь новые трупы вплоть до начала XX века. Описание сицилийских мумий можно найти в первом номере советского журнала «Безбожник» за 1926 год. Автор небольшой заметки, известный советский поэт Сергей Городецкий иронично называл подвалы Капуцинского монастыря «сушилкой для мощей». «Лучшее доказательство, что человеческое тело сохраняется в сухом воздухе безо всякого чуда», — резюмировал поэт. Глава четвертая. Музей смерти в Гуанахуато. Еще один пример естественной сохранности тел мертвых — музей мумий в мексиканском городе Гуанахуато, где на всеобщее обозрение выставлены десятки мумифицированных тел. Вовсе не удивительно, что такой музей возник именно в Мексике, Стране самодельных культов святых с особым, в каком-то смысле даже фамильярным отношением к смерти. Санта-Муэрте, Святой Смерти, поклоняются, приносят цветы, ее просят о помощи. Люди верят, что смерть заступается за самых последних грешников, отъявленных головорезов, покровительствует наркобаронам, одинаково защищает как бандитов и проституток, так и полицейских. Недаром ведь традиция почитания новой мексиканской святой представлены в виде классического европейского символа смерти, скелета в капюшоне и с косой, зародилась именно в криминальных кругах. С середины XIX века в Мексике действовал закон, согласно которому родственники умерших должны были платить специальный налог на погребение. Тот, кто отказывался вносить плату за мёртвых или запаздывал с оплатой, терял право на владение местом захоронения. Судьба останков усопших была печальной, трупы изымали из гробниц, освобождая место для новых покойников. В период с 1865 по 1958 годы на кладбище Пантеон Святой Паулы скопилось огромное количество эксгумированных останков с явными следами естественной мумификации, чему способствовали сухой климат и особый химический состав почвы, в которой хоронили тела умерших. От греха подальше мумии на протяжении десятков лет складировали в специальном помещении у кладбища, предоставляя за небольшую плату доступ к ним всем желающих. В сороковых годах Мексику посетил писатель Рэй Брэдбери, переживший, по его словам, не самые приятные мгновения в катакомбах, битком набитых мумифицированными телами. В аннотации к рассказу «Следующий», написанном в 1946 году, Брэдбери вспоминал. «Меня ожидали там мумии, целых четыре дюжины, выстроившись в ряд с каждой стороны. Я прошел там до упора, как отпетый дурак. Теперь надо было возвращаться и снова пройти сквозь строй, перепуганным до смерти. Вернувшись, я сказал Гранту, «Не хочу я ночевать в этом городе». Он ответил, «Что ж, понятно». Мы сели в машину, но мотор не завелся. Пришлось остаться на ночь и отдать машину в починку. Я не мог сомкнуть глаз до самого утра. С площади доносился стук молотков. Это гробовщики сколачивали гробы. Сущий кошмар. Невероятная популярность высохших трупов, посмотреть на которые в Гуанахуато приезжали не только мексиканцы, но и туристы из самых разных стран, подсказала работникам кладбища замечательную идею — организовать музей, где экспонатами стали бы не искусно выполненные куклы, а настоящие мумифицированные тела. В 1969 году такая выставка смерти была создана. Более сотни хорошо сохранившихся останков выставили на всеобщее обозрение. Основная экспозиция насчитывает 59 объектов. Почти все мумии с табличками, на которых указано не только имя покойника, но и краткая информация о его жизни и смерти. Смерть одновременно и пугает, и привлекает. Некоторые даже уверяют, что визит в этот необычный музей мумий может навсегда изменить взгляды человека на жизнь и смерть. Глава пятая. Современные мумии. Когда в 1775 году у эксцентричного лондонского дантиста Мартина ван Батчела умерла жена Мэри, он не захотел с ней расставаться и попросил анатомов Уильяма Хантера и Уильяма Крюкшенко сохранить тело усопшей. В кровеносные сосуды трупа был введен бальзамирующий раствор, а в пустые глазницы безутешный вдовец заботливо вставил стеклянные глаза. Когда процесс бальзамирования был завершён, тело Мэри Ван Батчелл поместили в гроб, который установили прямо дома в одной из комнат. Спустя некоторое время донтист женился повторно. Его новая супруга Элизабет настояла, чтобы труп предыдущей миссис Ван Батчелл был вынесен из дома, тем более что его состояние стало ухудшаться. По другим данным, останки Мэри были переданы в Королевскую коллегию хирургов Англии только после смерти Мартина Ван Батчелла и были уничтожены в 1941 году во время немецких бомбёжек. В следующей истории с мумиями замешаны ещё более громкие имена. Французского государственного деятеля, отца писательницы мадам де Сталь Жака Неккера и его супруги Сюзанны Кюршо. Незадолго до смерти Сюзанна попросила мужа построить в швейцарском местечке Коппе на берегу Женевского озера усыпальницу, где должно было храниться её тело, помещенное в спиртовой раствор. Некер исполнил просьбу жены и в 1804 году, отойдя в мир иной, сам оказался рядом с ней погруженный в спиртовую ванну из черного мрамора. Мадам де Сталь неоднократно наведывалась в Коппе и подолгу сидела рядом с останками отца и матери. Английский философ Иеремия Бентом завещал подвергнуть свое тело публичному вскрытию и забальзамировать его по методике коренных жителей Новой Зеландии. В 1832 году, спустя несколько дней после смерти, из останков Бентема была создана мумия, больше напоминавшая ростовую куклу. Скелет обложили сеном, нарядили в костюмы шляпу, принадлежавшие философу при жизни, а в руку вложили его любимую трость. Правда, череп заменили восковой головой с прикрепленной к ней копной волос бентэма Настоящая, с 1850 года, хранится где-то в запасниках Университетского колледжа Лондона. Мумия английского либерала как минимум трижды появлялась на заседании Совета учебного заведения во время празднования 100-летия и 150-летия со дня основания колледжа, а также в 2013 году. Когда философ не обременен участием в официальных заседаниях, он спокойно придается раздумьям в именном деревянном шкафу, а все желающие могут беспрепятственно наблюдать за чудаковатым мыслителем, завещавшим тело науке. Возможно, именно благодаря этому память о Иеремии Бентами жива по сей день. В Оклахоме 7 октября 1911 года в перестрелке с полицейскими погиб бандит Элмер Маккерди. За свою недолгую криминальную карьеру он снискал себе славу грабителя-неудачника. Его последний улов, названный газетчиками самым мелким ограблением за всю историю, состоял из 46 долларов и двух бутылок виски, за распитием которых Элмера и застал местный шериф, пустивший пулю ему в грудь. Тело 31-летнего Маккерди оказалось в одном из похоронных бюро Оклахомы. Предприимчивый владелец заведения Джозеф Джонсон быстро смекнул, что останки бандита, у которого не оказалось ни родственников, ни друзей, желавших заняться погребением усопшего, могут послужить неплохой рекламой для его конторы. Так и вышло. Джонсон забальзамировал тело Макерди, причесал, сменил одежду и разместил в одном из помещений похоронного бюро, взимая с любопытных посетителей скромную плату в пять центов за то, чтобы поглазеть на бандита, который никогда не сдавался. Благодаря такой рекламе дела Джонсона быстро пошли в гору. Мумия Макерди прослужила похоронному бизнесу Джозефа Джонсона верой и правдой пять лет, и, возможно, еще долго приносила бы прибыль, привлекая внимание зевак, если бы в 1916 году тело обманом не получили владельцы бродячего цирка братья Джеймс и Чарльз Паттерсоны, Мужчины представились родственниками Маккерди и потребовали отдать им останки бандита, якобы желая похоронить его подобающим образом. Так мумия Элмера отправилась в очень долгое посмертное путешествие. Шесть лет тело Маккерди, Странствовала вместе с цирком братьев Паттерсонов, представая перед публикой с табличкой «Бандит, которого не смогли взять живым». И это было чистейшей правдой. В 1922 году останки Элмера продали Луису Сонни, хозяину музея истории преступности, который тоже был передвижным, поэтому от недостатка аудитории Маккерди явно не страдал. Останки Элмера соседствовали с манекенами других, гораздо более знаменитых американских бандитов, Джесси Джеймса и Билла Дулина. Но поскольку мумия Макерди была настоящей, именно она и занимала центральное место среди экспонатов выставки. После смерти Луиса Сони в 1949 году мумия Элмера, уже изрядно потрепанная из-за постоянных переездов, была готова уйти на заслуженный отдых. Состояние останков вряд ли позволило бы Макерди в дальнейшем вызывать у публики прежний интерес. Без должного ухода тело бандита утратило товарный вид, существенно уменьшившись в размерах. Впрочем, даже в таком состоянии Макерди еще мог кое-на что сгодиться. В 1967 году мумия использовалась в качестве реквизита в фильме «Уродина». Примерно тогда же останки Макерди оказались в голливудском музее восковых фигур. Чтобы немного обновить экспонат, его покрыли воском. Но уже через несколько лет продали парку развлечений в Лонг-Бич. Там Макерди освоил новую профессию. Его мумия, практически полностью превратившаяся в восковую фигуру, изображала висельника в комнате ужасов. Наступил 1976 год. Все это время останки Элмера Макерди мирно болтались на веревке, пугая детей и взрослых. Ирония в том, что посетители комнаты страха даже не подозревали, что рядом с ними не восковая кукла, а самое что ни на есть настоящая мумия человека. Впрочем, все изменилось приездом в парк развлечений съемочной группы сериала «Человек за 6 миллионов долларов». Один из рабочих передвинул мешавшую телевизионщикам виселицу, задев восковую фигуру Маккерди. У нее отвалилась рука, и перед присутствующими предстали человеческие останки. Но самое интересное было впереди, ведь к тому моменту уже никто не знал, кому именно принадлежит найденное тело. Более чем за полвека имя Элмера Маккерди полностью забыли. Буквально по крупицам полиция все-таки сумела идентифицировать найденное тело. На то, что останки принадлежат грабителю Маккерди, застреленному в 1911 году, указывали пулевое отверстие, следы вскрытия и бальзамирования раствором мышьяка, Этот способ сохранности тел вышел из обихода похоронных бюро к 20-м годам, найденные во рту трупы монета 1924 года и билет в музей Луиса Сонни. Личность транствующей мумии была установлена, а сам Элмер Маккерди наконец-то обрёл покой. Его останки были погребены 22 апреля 1977 года на кладбище города Гатри, штат Оклахома. По иронию судьбы, тело Маккерди похоронили рядом с могилой Билла Дулина, другого налетчика из Дикого Запада, с которым Элмер фактически соседствовал еще во времена криминального музея Луиса Сонни. Дабы навсегда прекратить посмертное мытарство Макерди, гроб с его телом залили бетоном. Так завершилась история американского грабителя-неудачника. Мавзолей Буэна-Виста, недалеко от венесуэльского города Лагуайру, без преувеличения может считаться одним из самых жутких мест на планете. В середине XIX века лабораторию облюбовал немец Готфрид Нохи, успешно боровшийся со свирепствовавшей в регионе холерой. Более полувека доктор из Германии занимался не только лечением болезней, но и увлекался опытами по сохранению тел умерших. Нохи использовал уникальный рецепт бальзамирующей жидкости на основе хлорида алюминия, благодаря чему добивался удивительных результатов даже без извлечения из тел внутренних органов. В 1870-х годах доктор построил рядом с лабораторией мавзолей. В 1874 году Нохи забальзамировал своего брата Вильгельма, а в последующие годы сохранил тела дочери Анны и ее мужа. А в 1901 году пришла очередь и самого Нохи. Медсестре Амалий Вайсман, бывшей по некоторым данным его кузиной, Готфрид оставил дозу своего бальзамирующего раствора, который она и ввела в тело почившего доктора. Когда же в 1926 году скончалась и Амалия Вайсман, последняя обитательница Буэна Виста, помещение лабораторий и мавзолея, хранившие огромную коллекцию забальзамированных тел, разграбили. Среди экспонатов Готфрида Нохи были мумифицированы останки солдат, трупы животных и, конечно же, тела доктора и его родственников. В течение многих лет в затерянных джунглях мавзолей часто наведывались любители острых ощущений и студенты-медики, мечтавшие раскрыть секрет формулы бальзамирующей жидкости, которые доктор Нохи унес с собой в могилу. Сегодня в поселении Буэна-Виста, вошедшем в состав национального парка Эль-Авила, навели порядок, сохранившиеся останки аккуратно поместили в специальные ниши, закрыв стеклом и указав имена и годы жизни и даже обновили скелет солдата, стоящего в компании мумифицированной собаки, выделив ему новую одежду и доверив винтовку. Поразительная история мумификации 60-летнего таксиста из Англии Алана Биллиса, скончавшегося в январе 2010 года от рака легких. Он пожелал, чтобы после смерти его тело передали ученым и мумифицировали по методике, использовавшейся еще в Древнем Египте. Останки Билесы были оперативно доставлены в Шеффилд, где химик Стивен Бакли и археолог Джон Флетчер тут же принялись за реконструкцию древнеегипетской методики бальзамирования. Первым делом из тела Билесы были извлечены все внутренние органы за исключением сердца и мозга, а полости тела тщательно продезинфицировали спиртовым раствором. Затем останки, набитые мешками с пряностями и опилками, как следует высушили, покрыли раствором из смолы, масла, воска, специй и благовоний и обернули льняными бинтами. Весь процесс, растянувшийся на несколько месяцев, был снят на видео. Позже был выпущен документальный фильм, куда помимо подробностей обальзамирования останков Биллиса, включили и интервью с ним. Похоже, что участие в уникальном научном эксперименте, хоть и посмертное, стало едва ли не главным событием в жизни скромного таксиста. Фактически Биллиса можно считать первым за последние несколько тысяч лет человеком, превратившимся в настоящую египетскую мумию. Глава шестая. Говорящие мумии Анатолия Москвина. Тихий и неприметный краевед из Нижнего Новгорода Анатолий Москвин в конце 2011 года в одночасье стал героем новостей. Его имя оказалось на слуху в связи с уголовным делом. Во время обыска в его квартире и гараже сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом обнаружили почти 30 мумифицированных детских тел. Знаток местных кладбищ в течение многих лет выкапывал останки детей в возрасте от 3 до 12 лет и делал из них ростовые куклы. Таким образом, Москвин скрашивал одиночество. Однако, когда стали известны истинные мотивы осквернителя могил, волосы на голове зашевелились даже у видавших виды оперативников. Родившийся в 1966 году Анатолий Москвин окончил филологический факультет Горьковского педагогического института иностранных языков и аспирантуру филфака МГУ имени Ломоносова, но диссертацию так и не защитил. Некоторое время преподавал в Нижегородском лингвистическом университете. Ученый увлекался краеведческими исследованиями и регулярно писал о них на страницах газеты «Нижегородский рабочий» публиковал и статьи по некрополистике, рассказывая об истории кладбищ Нижнего Новгорода. Интерес Москвина к местам захоронений позволил ученому собрать сведения почти от тысячи погостов не только Нижегородской области, но и других регионов России. Параллельно некрополист читал лекции, переводил книги, он владеет 13 языками, издавал электронный альманах «Кельтский рассвет», коллекционировал эпитафии, занимался репетиторством и помогал родственникам умерших в поисках захоронений. Москвин был автором-составителем нескольких словарей, в том числе школьных англо-русского и русско-английского. По словам самого краеведа, будучи студентом, он увлекся черной магией, проводил ритуалы с мертвыми, принял обед безбрачия и полностью отказался от курения и алкоголя. Друзья и коллеги Москвина — Описывают его как интеллигента, настоящего знатока своего дела, почти что гения и невероятно скромного человека, в то же время очень одинокого, отмечая вместе с тем его необычные религиозные взгляды. Со слов редактора газеты «Некролог НН» Алексея Есина, основателем которой был Москвин, на прямой вопрос о том, верит ли он в черта Люцифера, Анатолий отвечал уклончиво. «Называй как хочешь». Но если есть сгусток энергии, от которого плохо пахнет, он действительно есть. Себя Москвин считал язычником. В интервью 2007 года Москвин рассказывал о том, что интерес к кладбищам пробудился у него еще в детстве, когда вместе с друзьями он играл на местах захоронений. Бутылки собирали, костры жгли, весело было. «Вышло так», — вспоминал некрополист, — что в 1979 году мне, тогда еще пионеру, пришлось стать невольным свидетелем и участником одной магической церемонии. С тех пор меня туда как магнитом тянуло. По кладбищам я привык шастать класса седьмого, и мне кажется, что лучше меня их в городе никто не знает. Историю, связанную с некой магической церемонией, москве написал в одной из своих статей. Процитирую ее в сокращенном виде. 4 марта 1979 года наша школа номер 184 занималась сбором макулатуры. Мы ходили по подъездам, звонили во все двери и требовали старых бумаг для третьего звена. Около одного из подъездов стояла крышка гроба. Накануне нам сказали, что в соседней школе погибла девочка. 11-летняя Наташа Петрова принимала ванну и в этот момент отключили свет. Вскоре напряжение опять подали выходя из ванной наташа концом мокрого полотенца задела оголенный провод и мгновенно скончалась от разряда выйдя из подъезда с кипами макулатуры мы попали прямо на вынос видимо мать Наташи была членом какой-то секты начать с того что на похоронах не было никого из одноклассников зато пришло несколько десятков женщин и мужчин в черных одеждах все они держали горящие свечки и что-то заунывно пели не по-русски меня схватили за плечо меня, трясущегося от страха, подвели к чёрному сборищу. Пение прекратилось. Заплаканная женщина, видимо, мать покойной, подала мне крупное авенгерское яблоко и поцеловала в лоб. Она подвела меня к гробу и, пообещав много конфет, апельсинов и денег, велела целовать покойницу. Кто-то взрослый силой пригнул мою голову к восковому лбу девочки в кружевном чепчике. Мне не оставалось ничего другого, как поцеловать, куда приказано. Так я сделал раз, другой и третий. Меня ободрили и велели повторять за начётчицей длинное заклинание на старорусском языке. Когда заговор закончился, мне велели взять свечку и покапать воском на грудь Наташиного синего с красной оторочкой платьица. Затем мне подали два стёртых медных кольца, велели одно насадить мёртвой невесте на палец, другое надели на палец мне. Не выпуская моей руки, они двинулись к автобусу. Мы отправились на кладбище. Первый ком глины бросила мать, второй поручили бросить мне. Потом нас привезли к тому же подъезду, и мне вернули портфель, в который насовали каких-то платков и тряпок. Мне насыпали полные карманы, вручили авоську фруктов и дали бумажку в 10 рублей. Я за первым же поворотом выкинул колечко и платки в снег. На 10 рублей я накупил книг про животных и монгольских марок. Ближе к концу учебного года мёртвая Наташа — началась сниться мне чуть ли не каждую ночь, распевая нескладные песенки. У меня начались галлюцинации, по ночам я стал бредить». Врач, к которому обратились за помощью мои родители, объяснил это явление гормональной ломкой. Активная краеведческая деятельность 45-летнего Анатолия Москвина была прервана 2 ноября 2011 года, когда в его квартиру, где некрополист проживал вместе с родителями, явились сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Краеведам заинтересовались после разгоревшегося в 2010 году скандала из-за его статьи в местной газете, в которой Москвин написал о том, что в период татаро-монгольского ига татары насиловали русских девушек. Дело дошло до обвинения в экстремизме, после чего Москвин отправился на кладбище и в отместку закрасил портреты похороненных мусульман. К некрополисту наведались полицейские. Кто-то из стражей порядка решил потрясти одну из стоящих на полке кукол, Так и обнаружили мумифицированные тела. Полицейские нашли почти три десятка ростовых кукол, изготовленных из женских останков. Материал для создания кукол краевед добывал на протяжении как минимум 10 лет не только на кладбищах Нижегородской области, но и на московских погостах. Из квартиры москвенных вынесли без малого 30 целлофановых пакетов с вещдоками, мумифицированными останками детей. Еще одно тело нашли в гараже. В комнате Москвина обнаружили таблички с надгробий и инструкции по созданию ростовых кукол. Скорее всего, трупы в квартиру краевед приносил в период с апреля по октябрь, когда его престарелые родители жили на даче. После обнаружения мумий, о которых москвины, судя по всему, ничего не знали, отец Анатолия пережил инфаркт, а мать заболела сахарным диабетом. Жуткая коллекция нижегородского некрополиста насчитывала 26 трупов девочек возрастом от 3 до 12 лет, наряженных в платья, зачастую в те самые, в которых были погребены. Мумии, состоявшие либо из целых останков, либо из фрагментов тел, могли петь и разговаривать, внутри у них были музыкальные шкатулки. Представьте, как одна из таких ростовых кукол с высохшим лицом, обернутым колготками, вдруг начинает говорить голосом Винни-Пуха и петь песню про опилки в голове, а другая в нарядном платье прямиком из могилы детским голосом звать маму. Москвин выкапывал труп и мумифицировал его 6-12 месяцев при помощи раствора из соды и соли. Рецепт крывет почерпнул из литературы о Древнем Египте. Рухотворные мумии некрополист хранил в кладбищенских тайниках, а создавал их потому, что мечтал о ребенке, Но на его пути к удочерению девочки из детского дома оказались органы опеки. Именно их, мумии, он считал своими детьми, разговаривал с ними и даже устраивал для них праздники, сообщал Следственный комитет по результатам расследования дела Нижегородского краеведа. По признанию самого Москвина, одно из тел принадлежало убитой в 2002 году 12-летней девочке. Обычной стамеской он разрыл могилу, Ей уже проделал отверстие в гробу и извлек тело ребенка. Вернее, то, что к тому моменту от него осталось. «Оно было в очень плохом состоянии, покрыто личинками мясных мух и сильно разложено», — вспоминал краевед. Девочка была одета в белую блузку, черную юбку, белые колготки и туфли. У ребенка были длинные волосы. Тогда я впервые решил попробовать его мумифицировать. Перенес тело в отдаленный угол кладбища и закопал заброшенную могилу какой-то бабушки. Москвин купил соль и соду, зная, что оба этих вещества прекрасно впитывают влагу, смешал их и расфасовал в небольшие мешочки, сшитые из найденных на помойке капроновых чулок. Мешочки некрополист привязывал к телу, обернутому целлофаном, менял их раз в неделю, а старые сушил прямо на кладбище. Когда процесс мумификации завершился, Москвин обернул останки в тряпки и привез домой. Уже в квартире краевед принялся мастерить ростовую куклу. «В течение двух дней я восстанавливал тело, набил внутрь тряпки, положил свежие женские прокладки», — рассказывал Москвин. «Также внутрь положил бывший у меня человеческий скальп. Потом я зашил тело нитками и сделал на лице восковую маску. Кстати, голова девочки была наполовину снесена. У меня был череп ребенка, я выпилил соответствующий фрагмент из этого детского черепа и вмонтировал его в голову мумии». Творческий процесс завершился нанесением на лицо мумии слоя воска для надежности, покрытого лаком. Затем некрополист обмотал куклу колготками и нарядил в одежду. «В течение второй половины 2003 года я спал с этой куклой ночью», признается краевед. «Сын часто приносил с улицы какую-то одежду. Говорил, что она ему нужна для того, чтобы одевать кукол», вспоминал отец Москвина. Неоднократно видел, как он стирал в ванной чьи-то свадебные платья. Нижегородский некрополист рассаживал кукол у телевизора, показывал им мультфильмы, пел детские песни, общался с ними и кормил. На суде Москвин заявлял, что ему было жалко умерших детей, а тела он выкапывал для того, чтобы наука в будущем смогла их оживить. Ученый уверял, что таким образом он собирал генетический материал для клонирования, надеясь дать всем этим несчастным детям, ушедшим в столь юном возрасте, шанс на вторую жизнь. В одной из статей своего кладбищенского цикла о Нагорном кладбище села Вязовка Москвин рассказывал такую историю. «Я лично удосужился приехать сюда впервые в 1998 году, летом, когда кладбище почти закончило свое пополнение, а глина успела порасти сверху травой. Хоронили в тот год на одном предпоследнем участке среди яблонь и рябин бывших садов. Мне не повезло». Только я собрался с дело, дела провести досуг, как попался на глаза компании, нетрезвых милиционеров в форме, собравшихся у одной из свежих могил помянуть безвременно ушедшего из жизни коллегу. Повелительным жестом подозвав меня на рандеву, один из пьяных стражей порядка барским жестом вытащил из кармана галифе мятую пятидесятирублевку, тогда немалые деньги, ныне это было бы рублей двести, и протянул ее мне. «На, иди и купи себе еды, а тут не собирай», — повелительно потребовал он, почему-то икая и запинаясь. Я был не брит и одет, как для дачи. Когда я ответил, что я не бомж, не бродяга, а просто интересующийся с автозавода, первым делом меня заставили назвать себя, адрес и даже домашний телефон, поддатое чудовище внезапно остервенело. Засунув купюру обратно в карман, краснорожий мужик заорал, «Ну тогда просто дуй отсюда! Ну, кому говорю, бегом!» Нехотя пришлось пробежаться до поворота. С пьяной милицией, да еще при кобурах под рубашками, в любое время дня и в любом месте шутки плохи. Кто знает, насколько далеко простирается ментовское милосердие. Впрочем, это исключение. Обычно на этом кладбище не то, что наших заклятых друзей в погонах, а и попросту живого человека не сразу увидишь. Нет тут и сторожа. По моим многолетним наблюдениям, массивная железная дверь конторы запирается примерно в четыре часа пополудни, после чего на погосте кто угодно может делать что угодно. Тут не водятся даже обычные для таких мест бездомные псы. Видать, поразбежались с голодухи. Оставаясь на таких полузаброшенных кладбищах в одиночестве, нижегородский некрополист действительно делал, что хотел. Около 20 лет назад, увлекшись мифологией кельтов и якутов, Москвин в подражание им стал спать на могилах детей, которые ему понравились, и к нему начали приходить духи умерших и общаться. Их останки он выкапывал, делал из них куклы и приносил домой. Каждая такая новая кукла вливалась в дружную компанию, где, со слов Москвина, были свой лидер, антилидер, иерархия, песни, язык, праздники и так далее. Были у некрополиста и любимчики, которых он намеревался оставить дома, тогда как тела тех, кто ему вдруг переставал нравиться, планировало отправить жить в гараж или же закопать обратно в могилу. Москвин считал детей живыми, просто временно мертвыми. Анатолию Москвину было предъявлено обвинение по статье 244 УК РФ на другательство над телами умерших и местами их захоронения. В 2012 году суд признал краеведа невменяемым и назначил ему принудительное психиатрическое лечение. Адвокат не стал обжаловать приговор. В 2013 году Следственный комитет РФ по Нижегородской области сообщал. Проведенной в ходе расследования уголовного дела комплексной психолого-психиатрической экспертизой было установлено, что Москвин страдает психическим расстройством в форме шизофрении параноидальной формы. Чтобы избежать тюремного заключения, ученый раскаялся в содеянном, а после оглашения результатов экспертизы заявил, что психическое заболевание развилось у него из-за поисков ответа на вопрос, каким образом Ленин живее всех живых. В 2012 году глава Следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области Владимир Стравинскос отмечал, что дело Москвина — дикий исключительный случай, аналогов которому в современной криминалистике нет. Поэтическим соображениям подробности было решено не раскрывать, дабы не задевать чувства родственников умерших. СМИ придумали Москвину немало прозвищ. Повелитель мумий, безумный ученый-некрофил, городской сумасшедший, черный археолог, кукольник и тому подобное. Журналисты, которым удалось пообщаться с родителями некрополиста спустя два года после его ареста, узнали, что в злополучную квартиру, правда, не совсем ясно, по чьей просьбе, Приходил священник и осветил помещение. Старикам батюшка сказал, что все их проблемы возникли из-за того, что они не посещали церковь. Сегодня Анатолий Москвин все еще проходит принудительное лечение от шизофрении в психиатрической больнице Нижнего Новгорода. Судьбой эксцентричного краеведа интересовались даже на Западе. Ходили слухи, что о нем собираются снять фильм. А в 2016 году у создателя Муми, как сообщали СМИ, появилась невеста. 25-летняя выпускница филологического факультета Нижегородского вуза, на судебных заседаниях выдававшая себя за его дочь. Что же касается мумий, то во время суда Москвин просил не закапывать их, надеясь когда-нибудь вернуться и продолжить заботиться о них. Глава 7. Мумия под кроватью. Французский историк Филипп Арьес писал о некоем семействе Дуриа из Рима члены которого хранили в своей часовне человеческую мумию. Характерную для минувших столетий традицию хранить тело дорогого умершего в непосредственной близости от себя Арьес объяснял развитием у людей чувствительности, которая делала более тяжелой и непереносимой для живых смерть тех, кого они любили, и вызывала настоящий, подчас маниакальный культ памяти об усопшем. «Я не уверен, что многие из наших современников согласились бы держать мумию своего родственника в собственном доме, да еще в соседней комнате», — писал историк. Ему было трудно представить, что в двадцатом веке кому-то придет в голову соседствовать с высушенными останками близкого человека. Но то, что не мог вообразить себе историк, легко стало реальностью в наши дни. 22-летняя жительница Москвы полтора года хранила на балконе среди строительного мусора тело трехлетнего сына. Когда останки обнаружили родственники, мать сбросила мумию вниз и отнесла на помойку. У женщины также была дочь, которая исчезла при невыясненных обстоятельствах. Знакомым она говорила, что девочка умерла в больнице, а сын находится в санатории. В 2006 году в Тамбове на чердаке дома была обнаружена завернутая в одеяло, перевязанная веревками и бережно накрытая пленкой мумия женщины. Останки принадлежали скончавшейся 10 лет назад матери одного из жильцов, 65-летнего Юрия Колмакова. Он рассказал, что не стал хранить мать, потому что, по татарской традиции, тела покойных нельзя предавать земле. Жительница Нижнего Новгорода хранила под кроватью завернутую в полиэтилен мумию 12-летнего сына, покончившего жизнь самоубийством. Боясь обвинения в убийстве, мать решила спрятать труп. Жить после этого в квартире она не смогла, поэтому не появлялась дома почти три года. С 2004 по 2012 годы в Казахстане муж держал в доме тело умершей жены. По его словам, супруга перед смертью сама попросила мумифицировать ее останки. Все эти годы мумия спокойно лежала на кушетке в спальне. В Железногорске Курской области 37-летний мужчина с диагнозом шизофрения около года жил рядом с мумифицированными останками родной бабушки. Он не хоронил женщину, боясь остаться в одиночестве. В набережных Челнах 72-летняя пенсионерка месяц ухаживала за трупом мужа, будучи уверенной, что он в летаргическом сне. А в Подольске 77-летняя старушка почти 10 лет жила в квартире с мумифицированными телами сестры и брата, поскольку денег на похороны не было. В Барановичах мужчина, страдающий психическим расстройством, по меньшей мере год жил с мумией 75-летней супруги. Соседи не придавали значения доносившемуся из квартиры зловонию, полагая, что оно связано с кошками и собаками, которых держала пожилая чета. В 1996 году в Нижней Туре Свердловской области пропал пенсионер Александр Хрящев. Однако этого никто не заметил, соседям было все равно, а родственников у мужчины не было. В 2009 году квартира Хрящева была вскрыта во время плановой проверки, проводимой работниками газовой службы. Тогда и выяснилось, что мужчина умер еще в середине 1990-х, его мумифицированный труп пролежал в коридоре 13 лет. Такая же судьба постигла Валентину Абрамову из города Щёкино Тульской области, скончавшуюся в полном одиночестве, предположительно, в 1995 году. Обнаружили её только весной 2008 года. К тому моменту тело 68-летней женщины, как позже выяснили СМИ преподавательницы аккордеона и баяна в Брянской музыкальной школе, полностью мумифицировалось. За 13 лет останки Абрамовой буквально вросли в диван. В 2010 году 78-летний пенсионер, проживавший в Бирюлёве, был объявлен в розыск. Его останки обнаружили среди мусора, которым была завалена квартира. Все это время труп пенсионера, скончавшегося от сердечной недостаточности, пролежал в помещении, но из-за захламленности его не могли отыскать даже сотрудники полиции. В 2010 году 111-летний японец Соген Като официально стал самым старым жителем Токио. Каково же было удивление представителей власти, пришедших поздравить долгожителя, когда выяснилось, что Кату скончался еще 30 лет назад и все это время лежал у себя в спальне, превратившись в мумию. Семья же исправно получала пенсию покойного. В 2018 году в Италии на аукцион был выставлен дом, поскольку его владелец перестал оплачивать счета за коммунальные услуги и ипотеку. Когда потенциальный покупатель недвижимости приехал осмотреть здание, В одной из комнат он обнаружил мумию хозяина. Совершенно невероятная история произошла в украинском Николаеве. Женщина около 30 лет делила квартиру с мумией своей матери. Почти лишённая возможности ходить из-за усыхания конечностей, пенсионерка каким-то образом умудрялась жить в захламлённой квартире без света, воды и газа, а на диване мирно покоились мумифицированные останки, вокруг которых были заботливо расставлены православные иконы. Подобные новостные сообщения, судя по их частоте и количеству, в последние годы стали едва ли непривычным явлением. Современного человека уже вряд ли чем-то удивишь, но история Владимира Лысенко из «Ясентуков», хранившего в своей квартире тело скончавшейся в 2013 году матери, все же сумела обратить на себя внимание. По словам шестидесятилетнего летнего мужчины, он очень любил мать и не хотел с ней расставаться поэтому не стал ее хоронить и продолжал получать пенсию по доверенности, потому что с его слов не успел вовремя оформить свою. Чтобы труп не разлагался, Лысенко обкладывал его поваренной солью, зная, что таким образом тело будет медленно высыхать. Мумию матери мужчина держал дома более двух лет, пока его подозрительное поведение и отсутствие пенсионерки не насторожило соседей. По их наводке квартиру Лысенко посетил участковый, который и обнаружил в закрытой на ключ комнате мумию. Экспертиза установила, что женщина скончалась по естественным причинам. Геолог по образованию Владимир Лысенко приехал в Есентуки из Санкт-Петербурга ухаживать за матерью. До этого, в 2006 году, он тяжело перенёс смерть отца и традиционный обряд погребения свинками и прочими похоронными принадлежностями, которым, по его словам, всегда испытывал неприязнь и отвращение. «Помните историю с Гоголем, его ведь похоронили живого», — рассказывал Лысенко. «Так и с папой никто толком в этой суете не удостоверился, а он точно умер. А потом были знаки, падали полки над тем местом, где он лежал. И я подумал, а вдруг он там очнулся?» Несмотря на любовь к отцу, отвращение к кладбищам все же взяло верх. Со дня похорон Владимир ни разу не посетил отцовскую могилу. Когда умерла мать, Он решил, что не повторит ошибок, совершенных после смерти отца. Он ничего не сказал ни родственникам, ни соседям, ни полиции и просто оставил тело женщины в квартире. По признанию самого Лысенко, он не мог позволить похоронить мать, ведь после этого уже никогда не увидел бы ее. «Для людей, ой, ужас, мумия», — говорит Владимир. «А когда земля падает на крышку гроба, это не ужасно, что ли?» «Уже никогда не увидишь этого человека, все, закрылась дверь». Ты же не будешь эту землю разрывать. С точки зрения нормального человека, это дикость, полагает мужчина. Если бы мне кто рассказал, я бы подумал, вот урод. А когда сам с этим столкнулся, это нормально. Вы понимаете, даже в церквях мощи святых хранятся на полках. Людей мумифицировали еще со времен Древнего Египта. Я отвергаю традицию погребения. Мама у меня была святая. Я не хотел, чтобы она испортилась, чтобы ее черви ели. Рецепт мумификации Владимир Лысенко нашёл в интернете. Он засыпал останки солью и включил обогреватель. Тёплый сухой воздух в сочетании со способностью соли вытягивать влагу всего за несколько месяцев превратили тело женщины в мумию. Владимир плотно закрыл дверь комнаты, где лежало тело, и заклеил все щели скотчем, чтобы неприятный запах не проникал в другие помещения квартиры. Соседям Лысенко объяснял, что отправил мать в Сочи поправить здоровье. В будущем мужчина намеревался создать фамильный склеп и перенести в него останки отца и матери. Страх находиться в одной квартире с мумией привел к тому, что мужчина почти перестал появляться дома и ночевал в интим-магазине, где числился сторожем. Сотрудники подозревали, что в семье Владимира не все в порядке, но посчитали, что он просто не хочет рассказывать о смерти матери. На то мы успокоились. Постепенно мужчина стал осознавать, что мать умерла, хоть ее останки и находились рядом, за дверью соседней комнаты. Он понимал, что рано или поздно нужно будет сообщить о случившемся, но не знал, как это сделать, поэтому тянул до последнего. Когда история получила огласку, он заявил, что покойные родители наблюдают за ним и не осуждают. Глава восьмая. Там, где раньше было кладбище. До конца сороковых годов На территории нынешнего сквера имени Веры Оружий в белорусском Витебске находилось кладбище. К 50-м годам кладбище снесли, а на его месте разбили сквер. Можно только догадываться, какая судьба постигла надгробия и останки. Перенесемся в другое место Витебска. В начале двадцатого века на пересечении улиц Лагерной и Троицкой располагались кладбище и примыкающая к нему деревянная церковь Святой Троицы, названная в народе Черной Троицей. К 1910 году культовое сооружение начало медленно разрушаться, а служба здесь проходила только раз в году. В 1920 году церковь была включена в список городских зданий, охраняемых государством. Впрочем, денег на реставрацию советские власти не нашли, и в 1921 году за ремонт храма взялись местные жители. Правда, у Приходского совета денег тоже не оказалось. Последние годы своего существования деревянная церковь была заброшена. В 1927 году местный исполком постановил, что руины церкви больше не представляют культурной и архитектурной ценности, и в следующем году Черную Троицу снесли. Через некоторое время та же участь постигла и кладбище. По воспоминаниям артистки Зои Булгаковой, власти Новосибирска сообщили, что территорию старого кладбища будут перестраивать под парк, и желающие могут перезахоронить останки родственников. Местные жители собственноручно выкапывали останки близких, под пение священника укладывали их в новые гробы и увозили на другое кладбище в надежде, что хотя бы там они обретут покой. И, наконец, еще одно место, бывшая территория мертвых. До начала XX века на Кстовской горе, одной из возвышенностей в центральной части Витебска, ныне часть парка имени Фрунзе, находилась кладбищенская церковь святого Николая. В 1904 году она сгорела и больше не восстанавливалась. В 80-е годы на обрыве можно было наткнуться на древние надгробия, очевидно, оставшиеся после уничтожения кладбища в сороковых годах. Сегодня на месте церкви и погоста часть зеленой зоны и ресторан. Жизнь не стоит на месте. Это часть естественного процесса, так что далеко не всегда можно оправдать недовольное ворчание некоторых романтиков. Отечественный филолог и искусствовед Дмитрий Лихачев возмущался тем, что жители городов всеми способами пытаются избавиться от кладбищ, оказавшихся на территории населенного пункта в результате расширения его границ. Очень часто градостроители и архитекторов раздражает наличие кладбища в черте города. Они стремятся его уничтожить, превратить в сад, а между тем кладбище — это элемент города, своеобразная и очень ценная часть городской архитектуры. Читая забытые имена, иногда разыскивая похороненных здесь известных людей, посетители в какой-то мере учатся мудрости жизни. Многие кладбища по своему поэтичны, поэтому роль одиноких могил или кладбища воспитания нравственной оседлости очень велика. Писал Лихачев в книге «Письма о добром и прекрасном». С трудом отвоеванная городом кладбищенская территория иногда преподносит далеко не самые приятные сюрпризы. Подобное случилось жительнице Сан-Франциско Эрике Карнер, которая в мае 2016 года решила сделать ремонт в своем доме. Работая в гараже, строители обнаружили под бетонным полом странный бронзовый ящик. Когда рабочие очистили от земли крышку и сняли стальные пластины, прикрывавшие окошки из толстого стекла, удалось рассмотреть содержимое ящика. Он оказался гробом с относительно хорошо сохранившимся телом девочки двух-трех лет в белом платье, с цветами в руке и вплетенным волосы венком. Хозяйка вызвала полицию, и под присмотром стражей правопорядка гроб был вскрыт. Специалисты осмотрели тело, сделали снимки, оформили все необходимые бумаги и уехали. Согласно местным законам, если тело человека, о родственниках которого ничего не известно, а смерть не была насильственной, обнаружено на частной территории, все расходы на перезахоронение останков ложатся на собственника земли. Так Эрика Карнер осталась наедине с бронзовым гробом. При вскрытии была нарушена его герметичность, и забальзамированные останки стали гнить буквально на глазах. Нужно было что-то предпринимать, либо вернуть останки в могилу под пол своего гаража, либо платить крупную сумму за перезахоронение тела в другом месте. В XIX веке на месте дома Эрики Карнер находилось кладбище от Фэллоус, хранить на котором начали в 1866 году и прекратили в 1890. Это были годы быстрого роста Сан-Франциско, и довольно скоро крупное кладбище оказалось в черте города. В 1920-х годах местные власти решили его снести, территория была нужна живым. По инициативе родственников, часть останков была перезахоронена в других местах. Остальных хоронили в общих могилах на кладбище поселка Колма, основанного в 1924 году как некрополь. Очевидно, в суматохе гроб с трехлетней девочкой так и остался лежать в земле. Спустя почти сто лет она оказалась в гараже Эрики Карнер и получила новое имя — сначала Ева, а затем Миранда Ева. Прежде чем вернуть останки земле, Эрика решила выяснить настоящее имя девочки, однако сделать это было непросто. Архивные исследования быстро зашли в тупик, не зная даты смерти и сектора кладбища, где было сделано захоронение, отыскать среди огромного количества покойников от фэллоус маленькую девочку было невозможно. В итоге Эрика связалась с благотворительной организацией «Сад невинности», занимающейся похоронами брошенных и неопознанных детей. Сотрудники организации договорились о размещении гроба с Мирандой в одном из похоронных бюро, а сами подключились к поискам. Первая зацепка была у всех на виду. Это гроб уникальной конструкции. Вполне возможно, он выведет на его создателей, а те, в свою очередь, на заказчиков, родственников Миранды. Когда гроб очистили от ржавчины, удалось прочесть название фирмы-изготовителя. Компания работала в Сан-Франциско 150 лет назад и продавала гробы, обеспечивающие максимальную защиту погребенного тела. Судя по сохранности останков Миранды, похоронное бюро выполнило свою работу на отлично. Впрочем, сведения об изготовителе гроба мало чем помогли исследователям, поскольку никаких документов о деятельности похоронной компании не осталось. Необходимо было снова штурмовать архивы. Очень кстати, волонтеры наткнулись на подробную карту кладбища от «Фэллоус». Сравнение плана погоста с нынешним расположением домов подсказало номер участка, где была похоронена Миранда, но и это не помогло установить настоящее имя девочки. Тем временем состояние тела с каждым днем ухудшалось, поэтому решено было придать останки земле. У Миранды были взяты образцы ДНК, после чего 4 июня 2016 года в торжественной обстановке и в присутствии более ста человек девочка была похоронена. На ее надгробии в форме сердца была сделана надпись «Миранда, Ева, ребенок, любимый во всем мире. Если никто не скорбит, то никто и не вспомнит». Спустя почти три месяца после похорон пришли результаты ДНК-анализа, показавшие, что на момент смерти девочке было 2 половиной года. Умерла она от инфекционного заболевания, приведшего к истощению. И на этом все. Волонтеры вернулись к изучению архивных записей. В одной из кладбищенских книг удалось отыскать записи о погребении на кладбище от фелус двухлетней девочки. Расположение могилы совпало с местом, где находится гараж Эрики Карнер. Имя было найдено. Девочку звали Эдит Говард Кук. Ей было два года и десять месяцев. Родителей Эдит звали Горацио Нельсон и Эдит Скоффи Кук. Для подтверждения архивной находки было необходимо сравнить ДНК Эдит с ДНК потомков родителей девочки. ДНК 82-летнего Питера Кука из Калифорнии, которому Эдит приходится двоюродной бабушкой, совпала с генетическим образцом девочки. Таким образом, было установлено, что останки ребенка, найденные в 2016 году под гаражом Эрики Карнер, принадлежат Эдит Говард Кук, умерший в 1876 году. В 2018 году на могилу девочки установили новое надгробие с правильным именем, датами жизни и портретом. Посмертные злоключения Эдит Кук закончились, и она наконец-то обрела покой. Но сколько еще открытий чудных, возможно, ждет соседей Эрики Карнер. Ведь маловероятно, чтобы останки двухлетней девочки оказались единственными оставшимися в земле после массовой эксгумации покойников кладбища от Fellows.